снежник. На полях вдохнуло ветром вешним, ивы распушились за прудом. У тропинки маленький подснежник загорелся синим огоньком, закачался слабенький и гибкий, удивлённо радуясь всему. И в ответ с приветливой улыбкой солнце наклоняется к нему. Подснежники Первыми вступают в единоборство с суровой зимой. Внезапно появляясь среди снега и зацветая, представляют удивительное зрелище. Кажется, на землю наброшено белое кружевное покрывало, сотканное из пушинок снегопада и из бликов маленьких ослепительно-белых цветов. Латинское название цветов «галантус» происходит от слов «галантус». Галла, молоко и антус цветок, что в буквальном переводе означает молочный цветок. Древняя легенда рассказывает, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шёл сильный снег, и Еве было очень холодно. Тогда, желая согреть её своим вниманием, несколько снежинок превратилось в цветы. Увидев их, Ева повеселела. У нее появилась надежда, потому подснежник и стал символом надежды. По другой легенде, богиня Флора раздаривала цветам костюмы для карнавала и подарила подснежнику белый прибелый костюм. Но снег тоже захотел принять участие в празднике, хотя наряда ему не полагалось. Тогда он стал упрашивать растения поделиться одеянием с ним. Однако цветы, боясь холода, не откликнулись на просьбу. И только подснежник укрыл его своим хитоном. Вместе кружились они в хороводе цветов и прониклись друг к другу такой симпатии, что неразлучны и по сей день. «Подснежник» — первая песня весны. Едва только осядут снега и появятся проталины, как он выставляет любопытный венчик И раскачиваясь на тонком стебельке, начинает подпевать ручейкам. Говорят, если хорошо прислушаться, можно услышать звон его прозрачных колокольчиков. Они звенят, чтобы разбудить спящую крепким сном природу, заставить раскрыться фиалки и зазеленеть леса. Расцветая в окружении снегов, подснежник и сам похож на снежинку. У нас на Кавказе растёт подснежник галантус. Он очень похож на светлый фонарик, раскачивающийся на тонкой ножке. В сумрачную погоду и на ночь цветок закрывается и становится похожим на каплю. Англичане так и называют подснежник: снежная капля или снежная серёжка. У французов и итальянцев он снегосверлитель. У чехов Снежинка у испанцев белый, у немцев снежный колокольчик, а болгары за то, что растение бросает вызов зиме, называют его кокиче, то есть задира. Случается, что во время его цветения возвращается зима со снегопадами и морозами, но цветок выдерживает десятиградусный мороз. Заледенеет до да корней, до да тронься, он станет ломким, как стёклышко, а появится солнце, оттает и снова цветёт. Утром поднимается живым фонариком навстречу теплу, а к вечеру наклоняется и прячет снежную каплю под защиту снега. Где источник силы маленького растения, начинающего свою жизнь раньше, чем могут её начать среди холодов могучие деревья и кустарники. Если осторожно выкопать подснежник из земли, можно увидеть маленькую коричневую луковичку. Это подземное кладовое, которое растение пополняет за весну и лето и позволяет ему пробуждаться так рано. Однако не все подснежники белые, бывают они и фиолетового, и бледно-жёлтого цвета. Сорвать подснежник трудно, потому что растёт он очень близко к земле. И закрывает стебелёк в чехол из многочисленных волосков, который одновременно является защитой от холодов. Они так любят весну, что и слабого дыхания её бывает достаточно, чтобы лепестки их раскрылись и засияли счастьем. Имеются подснежники, которые в отличие от своих весенних собратьев, первовестников весны, цветут только осенью. Это подснежник Ольги из Греции. И подснежник корфский с островов Корфу и Сицилии, самый маленький среди них, ростом всего с указательный палец. Подснежник греческий растёт он в Греции, Болгарии, а у нас в Одесской области учёные называют этот подснежник прострелом. В Сибири попытались заняться изучением растения Подсчитали возраст, выделили группы молодых и престарелых, и выяснилось, что более живучи престарелые цветы. В молодняка считанное количество, престарелым же около сотни лет. Объяснили это двумя причинами. Во-первых, молодняка прострело мало, потому что фиолетовый бокальчик цветка далеко виден на фоне прошлогодней травы, И потому любители уничтожают ранний цветок, а так как листья образуются позже, то растения от сбора не страдают, но плодов такие обезглавленные особи не дают. Следовательно, молодых цветов мало, зато число престарелых постоянно растёт. Замечена тесная связь прострела с сосной. Где прострел, там сосна. «Где сосна, там прострел». Эту связь раскрыла геоботаник Ильинской из Тувы, где степи перемежаются с сосновыми барами. Ильинская заметила, что семена, летящие с высоких сосен в степь, пропадали зря, погибая от солнца и степных трав. И только там, где росли кустики прострела, семена сосны проросли, окрепли. Кустики прострела похожи на миниатюрную пальмовую рощицу. Длинные черешки их напоминают стволы рассечённые листья кроны. Листьев так много, что под ними образуется тень, которая необходима для защиты от солнца и степных трав молодым сосенкам. А стоит сосенкам укрепиться, они перерастут своих защитников и поведут наступление на степную целину. Прострел по народным речениям, кое-где на Руси называется разлапушником. По библейской легенде, за соблазн Адама и Евы сатана был изгнан из рая ранней весной и долгое время не находил на земле покоя от стрел разгневанного Михаила Архангела. Он прятался за каждым укрытием, каждым растением, а так как ранней весной растений на земле мало, Лукавый попытался укрыться за листьями разлапушника. Но едва он приник к растению, как листья были насквозь прострелены громовой молнией. С тех пор за растением прижилось название Прострел. Считают, что Лукавый с тех пор не может приблизиться к Прострелу ближе, чем на дюжину миль. А за святую чистотой и избавлением от соблазнов Лукавого Цветок прострела избран символом американского штата Дакота. Русские легенды уверяют, что однажды старуха Зима со спутниками стужи и ветром решила не пустить на землю весну. Все цветы испугались зимы и поникли. Но подснежник выпрямил стебелёк и смело расправил лепестки. Солнце заметило подснежник, согрело землю, и открыла дорогу весне. В светлом зимнем лесу под слоем опавших листьев можно увидеть крупные зеленоватые белые цветки по два-три на крепких стеблях. Называют их и анимонами, и горицветами, и подснежниками, и все неправильно. Настоящее имя цветка первым открывшего весну — морозник, зимовник, а по латыни — Геллеборус, морозником его назвал академик Паллас почти 200 лет назад. В Западной Европе, где встречаются и другие виды геллеборуса, он окружён множеством преданий. Его считали целителем от психических расстройств и средством предохраняющим от нечистой силы. В Англии сажали морозники у самых дверей, чтобы злые духи не могли переступить через порог. Немало занятного в этом лесном цветке. Так, например, в тёплой комнате он вянет, а на террасе, где всего 2-4 градуса тепла, стоит как ни в чём не бывало. Отличительная черта первых вестников весны, кроме прелести раннего цветения, кренё неприхотливость. Они способны жить в самых суровых условиях, а если уделить им чуточку внимания, щедро отплатят обильным цветением. Немало из наших лесах цветов снегурочек, начинающих свою жизнь под снегом. К ним относится и так называемая сон-трава, о которой сложено немало легенд и сказок. В старину верили, если цветок сон-травы на ночь положить под голову, он и усыпит, и предскажет во сне, что ожидает человека. Для этого надо было ранним утром сходить за сон-травой в лес и до ночи продержать цветок в холодной воде. А когда появится на небе полная луна, положить цветок под подушку и ложиться спать. Многое приписывали сон траве. Говорили, что если носить её с собой, так никакая нечистая сила не подстопится. А если хорошо подложить под угол строящегося дома, то в доме будет мир и согласие. И так думали, наверное, потому что очень хороший ласковый цветок снегурочка. Почему снегурочка? Да потому что только-только сойдёт снег, как на пригретых солнцем проталинах появляются серебристо-серые пушистые комочки. Через день-другой комочки вытянутся, разрастутся, и в каждом из них окажется по нескольку магнатных росточков с пушистыми головками. Вот уже сквозь серебристый пух их проглядывает ярко-лиловая полоса, а потом волшебным бокальчиком раскрывается крупный лиловый венчик. в глубине которого светит золотистый огонёк из жёлтых тычинок Среди ранних весенних цветов нет ничего красивее сон-травы и не найдёшь цветка, который щеголял бы в такой тёплой и нарядной шубке а когда станет совсем тепло и люди сменят тёплые пальто на лёгкие одежды то и сон-трава скинет свою шубку Серебристые волоски на ее стебле и лепестках отпадут, и сон-трава станет похожей на поникший колокольчик. Не зря же по-научному ее называют пульсары, что означает «бить, звонить». Тихонько покачивается под деревьями и как бы позванивает от малейшего дуновения апрельского ветерка, похожие на тюльпаны лиловые цветы. Ощущение неслышной песенки-перезвона отражено в одном из украинских народных названий «Дударка» от песенного припева «Дуду». К общеупотребительному названию «сон-трава» можно добавить аналогичные «сон-дрема», «сончик», «сон-зилля», «самсончик». В старинных травниках «сон-трава» значится как «хорошее успокаивающее средство», И, наверное, не даром. Охотники наблюдали, что медведь, полезав корней сон травы, становится вялым, полусонным. Геологи, внимательно изучая цветок, обнаружили, что сон трава накапливает в себе элементы кобальта и никеля и растёт там, где и залежи этих металлов. Глубоко в землю уходит её сильное корневище. Целый лето работали её листья. заготавливая питательные вещества и отправляли их про запас в подземную кладовую. Зимой запас пригодится, голодать цветку не придётся. Так и зимует он, трава в снежной хатки. А поветвь весна тёплыми ветрами, у растение бутон наготове и на всякий случай даже в тёплую шубку одет. Стоит отцвести лиловым колокольчиком, Тут же начинают расти разрезные лапчатые листья. Их задача запасать пищу на следующую зиму. А на месте опавших цветов взрываются семена, каждая с пушинкой-парашотиком наверху. Дунет ветер, и полетят они заселять новые земли.